Глава 8. Я тяжело вздохнул. Надеялся, что хотя бы эта часть нашей поездки пройдет спокойно и без приключений. Но нет. «Почему?» — поинтересовался я. «Ты говорила мне, что все организовала». «Да, я оформила все документы, чтобы вывести его якобы как экспонат для моего музея», торопливо кивнула Каштанова. «И все было готово. Мне оставалось связаться сегодня с человеком в Гамбурге, чтобы он выдал окончательное разрешение. Я думала, мы заедем к нему по пути в аэропорт, там делов было бы на пять минут. А сегодня я позвонила ему, и он сказал, что нам отказано в вывозе экспоната. Причин не объяснил». «Странно», — заметил я. «Если ты говоришь, что до этого все было в порядке, а тут он резко изменил свое мнение...» Это неспроста. Особняк Мюллеров. Вечером после отъезда Боткина. Йонас тяжело опустился на диван и пустым взглядом уставился на огонь в камине. Вот и все. Он почувствовал опустошение. Все его мечты были нарушены, все планы растоптаны. Меч утерян. Все рухнуло за один вечер. Отец осторожно тронул его за плечо Эмиль. Как ты? Хреново. Честный, совсем не по-аристократически признался Йонас. Чертов Боткин! Я и не подумал, что когда у него окажется меч, я ничего не смогу ему противопоставить. Он обхитрил меня, даже не стараясь. Спокойно, с улыбкой на лице». Ужасное чувство. Он посмотрел на деньги, которые так и лежали на столике, куда их положила молодая женщина. Жалкая, небольшая стопка бумажек. Этот меч стоил гораздо больше. «Еще не все потеряно», — вдруг сказал Эмиль. «Мы ведь можем помешать Боткину вывести меч в Российскую империю?» «Как именно?» — спросил Йонас. Эмиль встал и начал расхаживать по гостиной. «Чтобы вывести артефакт такой ценности из страны, нужно специальное разрешение от Департамента культуры», — рассуждал он вслух. «Я думаю, что эта фрау Каштанова смогла договориться о получении этого разрешения благодаря своей связи с музеями. Меч оформили как экспонат и подготовили все бумаги. Думаю, им осталось только получить окончательную копию». «И что?» — нахмурился Йонас. «Если все так, как ты говоришь, они легко получат это разрешение». «Не получат», — усмехнулся Эмиль, — «если мы вмешаемся». «У нас есть связи в департаменте культуры. Гер Шульц, помнишь? Он нам должен за ту историю три года назад». Йонас задумался. «Да, была такая история. Шульц попал в неприятную ситуацию с финансами, и Мюллеры помогли ему выпутаться. С тех пор чиновник был им обязан». «Ты предлагаешь использовать Шульца?» — уточнил он. «Именно», — кивнул Эмиль. «Мы позвоним ему сегодня же. Наврем с три короба, чтобы он отменил разрешение на вывоз этого экспоната. Сошлемся на законодательство о защите культурного наследия, и им не выдадут этот документ». «Но меч в таком случае отправится в музей», — ответил Йонас. «Он же уже оформлен как экспонат». «Ну и что?» — Эмиль посмотрел на отца. «Главное, он не достанется Боткину, понимаешь? Хоть какое-то возмездие. Да, нам он тоже не будет принадлежать, но и Боткин ничего не сделает». Йонас долго думал, глядя на пламя в камине. Затем решительно поднялся. «Ты прав», — заявил он. «Сделаем это. Найди мне телефон Гера Шульца». Эти внезапные проблемы с получением документов определенно связаны с семьей Мюллер». Они живут здесь уже давно, и связи у них явно имеются. Думаю, таким образом они решили напоследок отомстить. Мол, пусть меч не достанется никому, а иначе я такой резкий поворот событий попросту объяснить не могу. «Самолет у нас через пять часов», — задумчиво проговорил я. «В аэропорту надо быть через три часа. За это время мы должны решить эту проблему». «Но как?» Каштанова начала паниковать. «У меня нет тут связей. Если мы не получим разрешение, то меч придется оставить в Гамбурге. Его передадут музею и... В общем, мы его не получим». «Успокойся», — осадил ее я. Этот вопрос сложный, но не безнадежный. Я вспомнил свою ситуацию в центре документов перед самым вылетом. Григорий Семенович тогда довольно сильно облажался, и теперь он был мне должен, как он сам и сказал, ведь с того раза он так и не перезвонил. И хорошо, что я взял у той сотрудницы его номер телефона. Не теряя времени, тут же позвонил ему и объяснил ситуацию. Григорий Семенович спокойно выслушал и попросил дать ему час. «Вопрос будет решен», — сообщил я Екатерине. «Пока что давайте спокойно позавтракаем и будем собираться». «Ох, я надеюсь», — вздохнула она. «Мне самой так неудобно из-за этой ситуации. Я была уверена, что все пройдет хорошо. Честное слово, Константин». «Я помню, что именно мне было поручено организовать транспортировку меча в Российскую империю». «Все в порядке», — успокоил я ее. «Я решу этот вопрос. А иного выбора у меня все равно нет». Уже через сорок минут позвонил Григорий Семенович. И да, ему удалось договориться о получении разрешения на выезд. Осталось только заехать в нужную контору и его получить. Григорий Семенович поступил умно и решил действовать через начальника того человека, который и отказался нам выдавать разрешение. Пригрозил ему международным скандалом, поскольку меч изначально принадлежал Российской империи. В общем, он надавил куда нужно, и разрешение мы получили. Оставалось заехать к этому человеку и забрать бумаги. Теперь мы были в расчете. Мы с Каштановой собрались, поехали в ту контору, получили все бумаги и отправились в аэропорт. Меч предстояло транспортировать в специальном контейнере. Екатерина очень волновалась, как бы его еще не потеряли в дороге. Но я был уверен, что самое сложное позади, и он доберется до Санкт-Петербурга. Так и оказалось. Обратная дорога прошла без всяких приключений, и меч был получен нами вскоре после приземления. После чего мы с Каштановой вдвоем отвезли его на склад ее музея. Договорились, что там будет его временное хранилище. «Когда должен прилететь господин Капутта? поинтересовался я. «Кажется, в начале следующей недели», — наморщив лоб, ответила Екатерина. «Я договорюсь с ним о встрече и сообщу вам. Обмен артефактами состоится при вас, как вы и просили». «Отлично», — кивнул я. «Тогда будем на связи». Я собирался было уйти, но Екатерина меня остановила. «У меня есть просьба», — покраснев, произнесла она. «Дело в том, что этот меч...» «Это действительно очень редкая реликвия, и раз появился такой шанс, можно ли я на несколько дней выставлю его в экспозицию музея? Обещаю, охрана будет самая лучшая, и его никто не украдет!» Я задумался. Этот меч был очень важен для меня. Только с его помощью можно было получить печать солнца и победить некраса, остановить развитие некромантии в Санкт-Петербурге. Однако, помимо всего прочего, этот меч действительно уникальная реликвия Российской империи, и он заслуживает быть увиденным. «Под магическую защиту, под стекло и обязательно охрану в комнату с ним», — проговорил я. «Этот меч очень важен, сами понимаете». «Конечно», — обрадовалась Екатерина, — «все будет, спасибо огромное». Было уже шесть вечера, когда мы попрощались, и я решил сразу же съездить в клинику, доложить главному врачу о результатах поездки. Не был в клинике три дня, по ощущениям, словно целую вечность. Успел соскучиться по работе и по пациентам, да даже по своему ученику. Однако это все завтра, сегодня полно других дел, так что не стал заходить в терапевтическое отделение, а сразу прошел в кабинет главного врача. «Почему-то так и думал, что вы зайдете ко мне сразу же в день прилета», улыбнулся Николай Андреевич. «Константин, вы мой герой! Добрый вечер!» Я слегка был удивлен такой бурной встрече. Решил отчитаться по результатам поездки. «Господин Шмидт уже рассказал все во всех подробностях», заявил главврач, «и про выдающегося молодого доктора, и про то, как вы вылечили пациента с ВИЧ-инфекцией, и про то, как вы помогли на улице мужчине с инфарктом миокарда». Это было как раз на экскурсии. Честно говоря, не думал, что эта информация вообще всплывет. Помог и помог. «А вы откуда узнали про этого мужчину?» Удивился я. «Да там город маленький, и понятно, что его привезли именно в клинику Альстер», ответил Николай Андреевич. «А там определили ваш почерк. Мало в Гамбурге оказалось русских врачей, которые спасают жизни чиновнику с помощью лекарской магии». А я не знал, что он был каким-то важным чиновником. Впрочем, это для меня и не было особо важным. «Я рад, что он в порядке», — кивнул я. «Более того, господин Шмидт взял с меня слово, что я объявлю вам благодарность и выпишу солидную премию» добавил Николай Андреевич. «Зайдите в бухгалтерию, вам все выдадут». «Премия — это тем более хорошо. Деньги сейчас нужны. Нужно гасить кредит, взятый на открытие своей клиники». «Сотрудничество с Альстер вы вернули?» Задал я самый главный вопрос. «Конечно, доктор Шмидт уверял меня, что свяжется с главврачом империи здоровья и договорится о первой лекции, но я не мог этого знать наверняка. А вдруг после моего ухода он резко передумал?» «Вернули!» — гордо кивнул главврач. «Доктор Шмидт заявил, что вы доказали ему, что квалификация молодого врача не может быть измерена ординатурой. Он умоляет вас провести их клинике отдельно ту лекцию, которую вы проводили для других стран. Обязательно проведу?» — кивнул я. «Можете договориться с ним на эту пятницу, например, чтобы время не терять зря». «Отлично!» — улыбнулся главврач. «Константин, в общем, я уже много раз вам это говорил, но скажу еще раз. Я очень рад, что вы работаете именно в нашей клинике». Он и правда говорил это уже далеко не первый раз, но каждый раз это звучало очень искренне. «Я тоже рад, что работаю именно здесь», — улыбнулся я. «Спасибо за теплые слова». После посещения главврача я заглянул в бухгалтерию и получил внушительную премию. Думаю, большую часть как раз использую на досрочное погашение кредита. После клиники я поехал к Насте, а проведя с ней вечер, отправился домой. По своему фамильяру я тоже успел соскучиться. Клочок старательно высиживал свой домашний арест и вообще вел себя очень хорошо. Правда, заставил меня во всех подробностях рассказывать о моей поездке, поэтому спать я в итоге лег поздно. Но это уже дело привычное. Утром я проснулся от телефонного звонка. Звонил мне Зубов. Странно, сам утром он мне звонил только при чрезвычайных ситуациях, что-то явно случилось. «Слушаю», — сразу же взял трубку я. «Константин, у нас тут ситуация!» — тревожным голосом отозвался Михаил Анатольевич. «Я подумал, лучше тебе знать. В общем, приезжай в клинику как можно скорее». «А что случилось-то? Я уже встал и одновременно начал собираться». «Увидишь, кое-что интересное без тебя происходит», — уклончиво ответил Зубов. «Давай, жду». Он тут же отключился. «Так, вот что уже могло произойти за ночь?» «Что такое?» — зевнул Клочок. «Проблемы на работе», — коротко ответил я. «Я разберусь. У тебя продолжается домашний арест». «Я помню». Он сонно перевернулся на другой бок. «Удачи, хозяин». В этот момент он точно не выглядел недовольным из-за своего ареста. Даже завидно на секунду стало, что ему не надо выходить на улицу в промозглый декабрь. Я быстро собрался и отправился в клинику. Сразу же отправился в ординаторскую. Зубов был там. Судя по всему, он дежурил сегодня ночью. «Что случилось?» — обратился я к нему. «Кравцов!» — коротко ответил он. «Он требует восстановить его в должности. Сейчас вся клиника ждет, что из этого выйдет». А я-то думал, что-то с пациентами стряслось, поэтому Зубов меня вызвал. Но все оказалось гораздо веселее. Ох ты, тот самый Кравцов, который употребил запрещенное зелье и странно себя вел, который не мог сдать аккредитацию по фармакологии, который постоянно ел пирожки. Запоминающийся человек. «Он что, с ума сошел?» — вздохнул я. «То зелье все-таки имело побочные эффекты?» «Похоже на то!» — Зубов даже не шутил. «Он пришел не один, а с адвокатом, и они угрожают судом!» «Вот это поворот!» «Тогда я пойду поинтересуюсь, что там происходит», — заявил я. Зубов кивнул, он и рассчитывал, что это будет мне интересно. Я тут же отправился в кабинет глав врача. Дверь была приоткрыта, и оттуда уже доносились громкие голоса. Вовремя я подошел. С одной стороны, это не мое дело, а полностью проблема главврача. Но с другой, мне искренне не хотелось, чтобы Кравцова восстановили из-за угрозы суда. Может, и я смогу чем-нибудь помочь? Хм. А я уже примерно придумал, как поступить. «Я требую справедливости!» — кричал Кравцов. «Меня уволили незаконно!» «Ваше увольнение было полностью законным!» — спокойно отвечал главврач. Вы нарушили внутренний регламент клиники. Это дискриминация, не унимался Кравцов. Я подам в суд. Пора было вмешаться. Постучал в дверь и зашел. В кабинете находились главврач, Кравцов и мужчина в строгом костюме, видимо, адвокат. Доброе утро, обратил я внимание всех на себя. Владислав Сергеевич не ожидал вас снова увидеть. Проблема кнопок лифта больше не беспокоит. Простите, господа, не знал, что тут кто-то есть. Так я сделал вид, что якобы пришел случайно и совершенно по другому вопросу. Кравцов повернулся ко мне, одновременно пряча в карман шоколадный батончик. Его взгляд пылал гневом. «Боткин, это все из-за тебя!» – процедил он сквозь зубы. «Я просто случайно пересекся с вами в лифте и сразу же обратил внимание на ваше странное поведение», – пожал я плечами. А токсикологический аспект подсказал мне причину – «Употреблять запрещенные зелья на работе — это само по себе запрещено. К тому же вы могли навредить пациентам». «Вы не имели права», — вмешался адвокат. «Ваш анализ токсикологическим аспектом был проведен без согласия моего клиента. Это нарушение врачебной этики». Я устало посмотрел на него. «Вот еще адвокаты будут учить меня этике». «У меня были основания подозревать, что господин Коравцов находится под влиянием магических веществ», — ровным тоном ответил я. Его поведение было нетипичным. А согласно внутреннему регламенту клиники, любой врач может проверить коллегу лекарской магии при подозрении на нарушения. «Тем более, что это только одна из причин увольнения», добавил главврач. «Дважды несданная аккредитация, махинации с процентами от фармакологической компании и прочие мелкие нарушения тоже никуда не делись. Ваше увольнение, господин Кравцов, было закономерным». Адвокат поджал губы. Явно понимал, что дело тут проигрышное, ведь врач только что достал несколько папок с доказательствами и пододвинул их к нему. «Тем не менее, — уперся он, — мой клиент требует компенсацию за моральный ущерб и публичные извинения. Клиент тем временем не выдержал такого мучительного голода и вновь достал из кармана шоколадный батончик». «Морального ущерба он мне нанес куда больше», — усмехнулся я. «Вас когда-нибудь грузили огромным количеством ненужной информации про кнопки лифта?» «Господин Кравцов нарушил правила и понес заслуженное наказание», — строго добавил главврач. «Так что никаких компенсаций». Кравцов целиком затолкал батончик в рот. «Я вам это не прощу!» — закричал он. «Я разрушу твою карьеру, Боткин! Это все так не закончится!» Он резко развернулся и вышел из кабинета, оставив нас наедине с растерянным адвокатом. «Да уж, не повезло тебе с клиентом». «Ну, я, наверное, тоже пойду», — неловко проговорил он. «Если мой клиент решит продолжить дело, то вернемся к переговорам». Он встал и тоже поспешил скрыться за дверью. «Спасибо, Константин Алексеевич», — выдохнул Николай Андреевич. «Снова вы спасаете положение». Я, честно говоря, даже растерялся от их напора. Главврач потянулся к графину с водой и налил себе стакан. Залпом опустошил его. «Не за что», — кивнул я. «Не думаю, что они подадут в суд. Наша клиника ничего не нарушала». «Согласен», — отозвался главврач. «Просто Кравцов хотел насолить меня напоследок. Не зря я доказательства собирал». Главврач хоть и кажется мягким человеком, но на самом деле у него все было продумано. Этот человек всегда имеет запасной план, а иначе он бы не стал главврачом. Он даже не стал спрашивать, по какому поводу я пришел, и так все понял. Кстати, почему-то у меня было стойкое ощущение, что я еще пересекусь с Кравцовым, но пока что я предпочитал об этом не думать. Попрощался с врачом, и поспешил в отделение. Меня ждало много работы. И Зубов наверняка изнывает от нетерпения, хочет узнать, что здесь произошло. Рабочий день прошел в спокойном, привычном режиме, а после работы ко мне подошел смущенный Арсений. «Константин Алексеевич», — неловко проговорил он, — «я хотел бы пригласить вас в музей. Ну, в общем, никто больше не соглашается, а там всего на несколько дней обещают выставить меч самого Александра Македонского. Я подумал, вдруг вам будет интересно». «Как же это иронично! Мой ученик зовет меня на выставку, в организации которой я поучаствовал сам. Хотя, а почему бы и нет?» «Сходим, развеемся. Тем более, похоже, парень действительно туда хочет, просто компании не нашел». «Пойдем?» — улыбнулся я. «Сам хотел бы на него посмотреть». Так и получилось, что после работы мы отправились в музей, который принадлежал Екатерине Каштановой. Выставка была организована довольно солидная, но Арсений первым делом направился к главному экспонату. «Вот он!» — с восхищением проговорил он, дотронувшись рукой до стекла. «Величественная вещь!» — улыбнулся я и заметил, как Арсений побледнел. В следующее же мгновение внезапно он начал оседать на пол.